Глава двадцать четвертая «Всех твоих родственников необходимо вернуть в наш мир», — решительно произнес между тем Варис. Судя по блеску в глазах, он уже отошел от шок готов был действовать. «А мы где-то в другом мире?» — задала я глупый вопрос. «Вроде понятно, что не в Академии, однако же. Никто ничего мне не объяснил ведь». «Да, детка», — мягко улыбнулась мне Агнес, «почти как душевнобольной Это мир драконов. Думаю, тебе здесь понравится. Ой, сомневаюсь. на выражать свое мнение я не стала. Вместо этого поинтересовалась. И как сюда можно вернуть мою родню? Так же, как и тебя в Академию. Хмыкнул Варис. У меня хватит сил, чтобы перенести сюда до сотни существ. Сначала у них проснется магия, а затем я организую перенос. Я с трудом сдержалась, чтобы не присвистнуть. Вот эта мощь. До сотни существ... «Да уж, тут не знаешь, как одного вызвать, а он сотнями переносит». «Только драконов?» – уточнял я. «А если, к примеру, муж и жена, и дракон муж, что станет женой?» «Если между ними крепкие чувства, один потянет за собой другую». Последовал немного успокоивший меня ответ. «Значит, не все запущено, и можно надеяться, что мама с папой появятся здесь вместе». «Ну хорошо. А мне теперь что делать? И с учебой, и с этой дурацкой меткой?» При мысли о последней основа разозлилась. «Так, Оленька, тихо, спокойно, дыши, глубоко, желательно через нос. Тебе, как говорит предсказание, еще рожать от этого урода. А потому убивать его нельзя. Нельзя, блин. Хоть и хочется, да». Мои новоявленные родственники многозначительно переглянулись между собой. Уж не знаю, о чем именно они подумали, что слово снова взяла Агнес. «Тебе нужно будет доучиться, чтобы уметь управлять своими силами». Что же касается Наэлина Горд-Дорана, здесь все сложно. Он из клана Орланов. Между нашими кланами всегда существовали напряженные отношения. Хорошее такое начало. Орланы – это те, кто стоит на вершине пирамиды кланов, вместе с фениксами и василисками. Об этом я прекрасно помню из лекции ректора. Любви между ними тремя нет. Но я здесь при чем? Династический брак? Негодующе прищурилась я. Чтобы примирить два клана, я права? Варя скивнула, в свою очередь спросил Ты против? — Да. вскинулся я мгновенно. Еще как. Этот самовлюбленный и заносчивый тип меня жутко раздражает. И меньше всего я хотел бы выходить за него замуж. Что? Что вы так смотрите? — Похоже, он тебе нравится. Мягко заметила Агнес. — Так что вполне вероятно, что у вас будет крепкий брак. Я тихо рыкнула. В груди появилась и начала зарождаться буря. «Я вам дам крепкий брак. Вот прибью одну наглую сволочь и...» В следующий миг у меня на руках появилась киса. Как она сюда переместилась, я понятия не имела. Но вот же тушка толстая, лежит и чуть ли не мурлыкает от удовольствия. агнес тихо ухнула. Варис второй раз за короткий срок знакомства со мной испытал настоящий шок. «Зараза ты мелкая!» Проворчала я и погладила арахию. Буря в моей груди плавно сошла на нет. «Вот же, громотвод ходячий!» «Ольга!» Вопросительно произнес Варис. Я только вздохнула. Я ее вызвала на занятие. Один наглый дракон решил не отправлять ее назад, а привязать ко мне. Ну и... «Наглый дракон, значит?» Задумчиво проговорил Варис. «Угу, еще какой наглый!» Следующие несколько часов меня допрашивали о жизни на Земле, без магическом мире. Я рассказывала во всех подробностях, попутно наглаживая арахию. Та явно наслаждалась жизнью и не собиралась связать моих рук. Вот в таком виде нас двоих вернули ближе к вечеру обратно, на территорию Академии. Прямиком в мою спальню. Сидевшая там с конспектом на коленях Васиэль встрепенулась, увидев меня. Нашлась пропажа. И где вы обе шастали? Не поверишь. Ответила я устала и буквально упала на свою кровать. У меня нашлись родственники среди драконов, клан Феникса. Васиэль изумленно присвистнула. Все же я на нее дурно влияю. Была такая нежная, благовоспитанная эльфийка, а теперь непонятно что. И свистит, и матерится, и даже конспекты переписывает. У меня, между прочим. Следующие несколько дней прошли относительно спокойно. Народ в академии постепенно привыкал к моей питомице и уже не шарахался от нас с ней, как от прокаженных. Я посещала и пары, и отработки. С ректором мы пока не пересекались. Оно и правильно. Любой женщине нужно дать время, чтобы она смогла остыть. Мне так уж точно. Нашего Тара-ректора я до сих пор готова была убивать, причем медленно и мучительно. Меня бесило отсутствие выбора. Выходи замуж за того, кто оставил на тебе метку, и все. Беги, Бобик, твой хозяин тебя ждет. Мне кажется, ты для нее лучшая подпитка. Задумчиво произнесла как-то Васиэль, внимательно разглядывая нас с кисой. Когда ты сердишься, она толстеет. Сразу причем. сливаю в нее негатив, удивилась я. Никогда не слышала ни о чем подобном. Вот и я не слышала о драконах, способных выжить в немагическом мире. Подделал меня Васиэль. Я только вздохнула. Вот уж тайна. Как на землю попали мои предки? Зачем, понятно. В очередной раз прятали наследник угасающего рода. Но как? Как они смогли запечатать магию, спрятать свою сущность? Да и вообще выжить на земле? Ответа у меня не было. Через неделю после первого знакомства с новыми родственниками меня снова вызвал ректор. На этот раз на Большой Перемене, сразу после обеда. И снова, как и в прошлый раз, в кабинете ректора оказался Варис. Он открыл портал и вдвоем со мной через миг вышел в своем особняке. В той самой комнате, в которой они с сообщались со мной. Только теперь она была забита народом. В ночнушке, деловом костюме, плаще, майке, шортах, сумке, чемоданом, с пустыми руками. Там стояли, ошалело смотрели на меня мои родственники земли. Человек тридцать, не меньше. Хотя почему человек? Драконов, похоже. Вот можешь ты, Ольга, объяснить мне одну вещь? Задумчиво спросил Варис. «Почему твоя мать принадлежит клану фениксов, а твой отец клану василисков? Как представители этих кланов оказались в немагическом мире? Встретились там и поженились». М «Да, сюрприз, блин».